Глава девятая Нэнси отвезла нас в гостиницу за багажом, а затем на ярмарку, где мы еще раз полюбовались на орхидеи и окропили их водой. Шенкса в павильоне не было, и Вульф договорился с худосочной женщиной, сидевшей на перевернутом ящике у стенда с георгинами, чтобы та присмотрела за нашими цветами. Утром по дороге в Кроуфилд Каролина прат показала нам поместье Озгудов. Оно находилось всего лишь в миле от фермы Пратта. Амбары и другие хозяйственные постройки были хорошо видны с шоссе, но сам дом скрывался за деревьями. Когда мы подъехали, нашим взором открылось величественное, хотя и несколько олиповатое белое здание в старинном стиле с портиком и колоннадой посередине фасада. В таком доме не стыдно было разместить штаб Джорджа-Вашингтона, доберись он так далеко на север. Тут произошла неожиданная встреча. Когда мы входили в дом, к нам приблизился запыленный и потный субъект, вытиравший носовым платком лоб. Костюм на Бронсоне был уже другой, так же, как рубашка и галстук. Сам же он выглядел столь же инородным телом, как и ранее — когда я впервые увидел его на террасе в доме Пратта. Озгут небрежно кивнул ему, но, заметив, что столичный щеголь собирается заговорить, остановился. Вчера, когда мое внимание было занято другими, я не особенно разглядел Бронсона. Теперь же я отметил, что ему около тридцати, что он довольно высокого роста и недурного сложения, что у него чувственные губы, мясистый нос — и умные серые глаза. Он обвел нас взглядом, который мне не понравился. «Извините за беспокойство, мистер Росгут», — почтительно произнес Бронсон. «Я просто был там». «Где?» «Упрато прошел лугом. Знаю, что обидел вас, не согласившись утром с вами по поводу случившегося». Я хотел сам удостовериться. Я видел Пратта-младшего, а также Макмиллана. Зачем вам это понадобилось? Сам не знаю. Извините, если я снова обидел вас, но я не хотел. Видимо, мне не следовало оставаться здесь. Надо было уехать сегодня утром. Но когда это случилось... Клайда нет в живых, и я здесь единственный из его нью-йоркских друзей. И мне показалось, неважно...» Грубо прервал Озгут. «Оставайтесь, я же разрешил». «Знаю, но, честно говоря, я чувствую себя неловко. Я сейчас же уеду, если вы...» «Прошу прощения», — вмешался Вульф. «Лучше вам остаться, мистер Бронсон. Вы можете мне понадобиться». Умные глаза остановились на лице Вульфа. «Ну, если сам Нир Вульф говорит, чтобы я остался...» Бронсон развел руками. «Но я могу переехать в гостиницу». «Ерунда!» Озгут нахмурился. «Вы же гость Клайда. Оставайтесь здесь. Но если вам захочется подышать свежим воздухом, старайтесь все же выбирать не ту дорогу, что ведет к владениям Пратта» он двинулся вперед и мы последовали за ним бронсен же снова поднес носовой платок к увлажнившемуся лбу несколько минут спустя мы сидели в большой уютной комнате с французскими окнами и книжными стеллажами вдоль стен прислуживала нам курносая девица которая столь же превосходила манерами праттовского берта сколь уступала ему в расторопности нэнси исчезла дав понять что по первому зову появится. Озгут хмуро глядел на свой хайбол, Вульф потягивал пиво, слишком теплое, судя по выражению его лица, а я довольствовался чистой водой. — Я признаю только собственные методы, — вещал Вульф. — Образно говоря, мне приходится перелопачивать горы мусора в надежде, что блеснет жемчужина вчера вечером в присутствии мистера гудвина, вы сэр вели себя неподобающим образом по отношению к нему и мистеру пратту. Вы проявили грубость, заносчивость и безрассудство. Я хочу знать: было ли это вызвано эмоциональным потрясением, которое вы перенесли. либобо вы считали, что прат замешан в смерти вашего сына. Или же это ваше обычное поведение?» «Конечно, я был потрясен», — отрывисто произнес Озгут. «И, наверное, я порой и впрямь бываю занощив. Не хотелось бы прослыть грубияном, но после всего, что случилось, я просто не мог держаться с пратом иначе. Считайте, что такова моя натура, и забудем об этом». «Почему вы...» недолюбливайте и презираете Пратта!» «Черт побери! Это не имеет никакого отношения к делу! Давнишняя история! Она никак не связана с...» «Быть может, ответная неприязнь к вам со стороны Пратта и спровоцировала его на убийство!» «Нет!» Озгут раздраженно замотал головой и поставил стакан на стол нет и еще раз нет как? как по вашему есть еще что нибудь что могло побудить пратта убить вашего сына только будьте последовательны не знаю трудно сказать прат мстительный нахитер и в юности с ним случались припадки буйства мой отец служил конюхом у моего отца Пожалуй, в припадке ярости Прат и впрямь способен убить. Не годится. Вульф покачал головой. Убийство было продумано и осуществлено очень тщательно. Если план и составлялся на скорую руку, то все равно хладнокровно и расчетливо. К тому же не забывайте о том, что вашего сына... «Никто не уличил в попытке повредить быку. Вы и сами на этом настаивали. Что же могло спровоцировать мистера Пратта на убийство, если он не застал вашего сына на пастбище?» «Не знаю. Даже не представляю. А Джимми Пратт? Был ли у него повод к убийству?» «Я с ним не знаком». Даже в глаза не видел. «Вы ни разу не встречали его?» «Ну, встречал, может быть, но мы не знакомы». «А Клайт?» «Кажется, они общались с Джимми в Нью-Йорке». «Но вам неизвестны какие-либо причины, которые могли толкнуть Джимми Пратта на убийство вашего сына?» «Нет». «Тот же вопрос в отношении Каролины Пратт!» «Ответ такой же. Они встречались в Нью-Йорке, но знакомство было поверхностным». «Прошу прощения, шеф», — вмешался я. «Вы позволите мне выдать один секрет?» «Разумеется», — Вульф вскинул брови. «Мы говорили о покойном сыне мистера Озгуда». «Я понимаю. Так вот...» Клайд и Каролина Прат были помолвлены, но дело не выгорело. Так-так, пробормотал Вулф. Озгут уставился на меня. Кто вам сказал такую чушь? Я пропустил реплику мимо ушей и продолжил, обращаясь к Вулфу. Сведения точные. Молодые были обручены давно. Но Клайд, по-видимому, не хотел ставить отца в известность о том, что попался на удочку женщине из рода праттов, к тому же еще и спортсменке. Но вот случилось так, что Клайд клюнул на другой крючок и полностью переключился на другую соблазнительницу, и в результате ось Клайд Каролина затрещала и переломилась. Соблазнительницей оказалась никто иная, как та юная леди, с которой я вчера обедал, Лили Роуэн. Позднее, а именно прошлой весной, она взбрыкнула и дала Клайду отворот-поворот. С тех пор он болтался в Нью-Йорке, пытаясь вернуть капризницу. Не исключено, что и сюда он приехал лишь потому, что знал наперед о ее приезде. Впрочем, это только догадки. У меня не было возможности. «Ну, хватит!» — скипел Озгут. «Чушь собачья! Несете всякую отсебятину, да еще...» Я оборвал его, обратившись к Вульфу. «Пусть он объяснит, почему хотел свернуть шею лили Роуэн». «Мистер Озгут!» — заговорил Вульф. «Я предупреждал вас, что расследование убийства...» неизбежно связано с грубым вторжением в личную жизнь. Или вы примиритесь с этим, или мы рвем контракт. Если вас коробит от образных оборотов речи мистера Гудвина, то я вас прекрасно понимаю и поддерживаю, хотя помочь, к сожалению, бессилен. Если вам не по понутру скрытые им факты, «Давайте прекратим расследование, выяснять все подробности, даже самые интимные, неизбежные издержки нашей профессии. Что вам известно о помолвке вашего сына с мисс Пратт?» «Впервые слышу о ней. Он никогда не заикался о помолвке. Да и дочь тоже, хотя должна была бы знать». Они очень дружили с Клайдом. Нет, не могу поверить. Теперь уже можете. Мой помощник очень аккуратен с фактами. А что вам известно об увлечении Клайда мисс Роуэн? Это? Хорошо, я скажу, только это должно остаться между нами. Ну что вы, думаю, в Нью-Йорке по меньшей мере... Сотни людей знают об этом больше, чем вы. Мне известно, что примерно год назад эта девица скружила голову моему сыну. Он хотел жениться на ней. Она, кажется, богата, или у нее богатый отец. Она не желала выходить за Клайда. Она бы погубила его, впрочем. Все и так к тому шло. Клайд ей надоел, но он к тому времени уже настолько запутался в ее сетях, что вырваться никак не мог. Он был глух к любым доводам и увещеваниям. Не хотел возвращаться домой и торчал в Нью-Йорке лишь потому, что она была там. Он пустил на ветер уйму денег, и я перестал ему помогать. Но, как видно, зря. Не знаю, на какие средства он жил последние четыре месяца, Подозреваю, что Нэнси, несмотря на мой запрет, помогала ему. Пришлось урезать ее содержание. В мае я поехал в Нью-Йорк, чтобы попытаться урезонить эту Роуэн. Я с ней встретился, молил ее и унижался, но без толку Проклятая шлюха! Определение не совсем точное. Шлюха брала бы деньги. «Однако, пока я не вижу причин, которые могли побудить мисс Роуэн к убийству. Скорее, мисс Пратт. Ее бросили ради другой. К тому же, она сильна физически. Женщина способна долго вынашивать обиду, хотя внешне это может не проявляться». «Когда ваш сын вернулся из Нью-Йорка?» — В воскресенье. Вместе с сестрой и своим приятелем Бронсоном. — Вы знали о его приезде? — Да. Он позвонил из Нью-Йорка в субботу. — К тому времени мисс Роуэн уже была у Праттов? — Не знаю. О том, что она здесь, я узнал только вчера вечером от вашего помощника, когда был у Пратта. — Она уже была там, Арчи? «Не знаю», — покачал я головой. «Впрочем, неважно. Я только пытаюсь отделить зерна от плевел». Вульф снова обратился к Озгуду. «Чем ваш сын объяснил свой приезд после столь долгого отсутствия?» «Он приехал...» — Озгуд помедлил, затем сказал. «Они приехали на ярмарку». «А на самом деле...» «Черт бы вас побрал!» — Озгуд сверкнул глазами. «Я понимаю, мистер Озгуд, никто не любит, когда копаются в его грязном белье. Итак, зачем приехал Клайд? Просить денег?» «Как вы догадались?» «Очень просто. Молодым людям вечно не достает денег» а вы перестали финансировать сына. Он просто нуждался в деньгах или просил какую-то конкретную сумму? — Конкретную. Ему понадобилось десять тысяч. — Вот как! Вульф слегка приподнял брови. — А зачем? — Он отказался объяснить. Сказал только, что... «Попадет в беду, если не получит денег!» Озгут махнул рукой. «А ладно! Рассказывать так рассказывать!» Клайд растратил кучу денег, когда втюрился в эту интриганку. «В мае я выяснил, что он увлекся азартными играми, потому-то я и урезал его содержание. Когда он попросил десять тысяч, я подумал, что это картежный долг». Но он отрицал. «Вы дали ему деньги?» «Нет!» «Отказал наотрез!» «Он настаивал?» «Очень!» «Произошла чертовски неприятная сцена!» «А теперь...» Озгут стиснул зубы и уставился в пространство. «А теперь он мертв!» «Боже милостивый!» Зная тогда, что эти десять тысяч как-то связаны... Пожалуйста, успокойтесь, сэр. Давайте работать. Я обращаю ваше внимание на совпадение, которое вы, возможно, и сами заметили. Пари, которое заключил вчера ваш сын с Праттом, было как раз на сумму в десять тысяч долларов. «Верно?» «Прат отказался заключать так называемое джентльменское пари, если вы не поручитесь за сына. Насколько мне известно, он позвонил вам, и вы гарантировали выплату в случае, если ваш сын проиграет. Это так?» «Да». «Да». Вульф нахмурился, глядя на стоявшие перед ним пустые бутылки. «Это несколько нелогично. Сперва вы отказываете сыну в десяти тысячах, необходимых ему, чтобы избежать неприятностей, а затем по телефону преспокойно соглашаетесь гарантировать точно такую же сумму в случае проигрыша пари». «Не вижу противоречия». «У вас имелись особое основание полагать, что ваш сын выиграет пари?» «Какие к черту основания? Я даже не знал, по какому поводу заключено пари!» «Вы не знали, что ваш сын поспорил, что прат не зажарит гикори Цезаря Гриндона на этой неделе?» «Нет, тогда не знал!» «Нэнси позднее рассказала мне, когда Клайда уже не стало». «Разве прат не объяснил вам по телефону?» «Нет, я оборвал его на полуслове. Когда я услышал, что Клайд находится у Тома Пратта, да еще побился с ним об заклад, и к тому же прат нагло спросил, поручусь ли я за своего сына, вы что думаете?» Чтобы я выяснял у этого подлого шакала подробности, я сказал, что любая сумма, которую мой сын ему задолжает, будь это десять тысяч или даже сто, будет немедленно выплачена. И швырнул трубку. По возвращении домой. Ваш сын не раскрыл условия пари? Нет, было не до этого. Уж коль вы... «Словом, я хочу, чтобы вы знали все. Когда появился Клайд, я был вне себя от гнева и потребовал объяснений. Я вспылил, мы повздорили, и он хотел уйти. Я обвинил его в предательстве. Обвинил в том, что он заключил с Пратом фиктивное пари и договорился, чтобы тот позвонил мне. Потом я бы выплатил деньги» а передал бы их Клайду. Тогда он ушел. Лишь впоследствии я выяснил, в чем состояла пари и как оно заключалось. А тогда я сел в машину и поехал в Кроуфилд, к своему старому другу. Я не хотел ужинать дома с дочерью, женой и Бронсоном, приятелем Клайда. Мое присутствие испортило бы всю трапезу обстановка и так была слишком накалена около десяти вечера я вернулся и застал жену рыдашую у себя в комнате примерно через полчаса позвонил племянник прахта и отправился туда где уже лежал мой сын мертвый вульф немного подождал потом вздохнул и заговорил да очень жаль жаль что вас тогда не было дома. Я надеялся выяснить, когда Клайд ушел, а также куда и зачем. Но вы не сможете сообщить мне это? Нет, смогу. Моя дочь и Бронсон рассказали мне. Прошу прощения. Если не возражаете, я хотел бы услышать это от них самих. Который час, Арчи? Я сказал, десять минут шестого. Спасибо. Вы понимаете, мистер Озгут, что мы ищем иголку в стоге сена? Сотни людей в округе знают вашего сына. Кто-то из них вполне мог ненавидеть или бояться его настолько, чтобы желать его смерти. Хотя мой помощник дежурил той ночью на пастбище, Пробраться туда незамеченным ничего не стоило. Ночь была темная. Но давайте не будем отвлекаться и закончим с теми, кто был у Пратта в тот вечер. Что вы можете сказать о Макмилане? Были ли у него причины ненавидеть Клайда? «Если и были, то мне о них ничего не известно». «Монта Макмиллана я знаю всю жизнь. Даже если бы он застал Клайда на месте преступления за попыткой сыграть с быком дурную шутку, клянусь богом, Монт не убил бы. И вы сами говорили, я знаю. Клайда не застукали возле быка». Вульф вздохнул. «Кажется, всех перебрали» брат Макмиллан, племянник, племянница, мисс Роуэн и никаких мотивов. Поскольку ваш дом расположен всего в миле от фермы Пратта, то есть по соседству, то, я полагаю, нам следует обсудить и всех тех, кто находился здесь. Что вы можете сказать о Бронсоне? «Ничего. Клайд приехал с ним и представил как своего друга». «Старого друга?» «Не знаю. Вы его не видели прежде и не слышали о нем?» «Нет». «Что вы можете сказать о людях, которые у вас работают? Кто-нибудь из них имел зуб на вашего сына?» «Нет, безусловно, нет». В течение трех лет Клайд управлял всеми делами. Он во всем разбирался. Его уважали и даже любили. Разве что... Озгут вдруг замолк, разъюнув рот, а затем после некоторого замешательства продолжил. «Бог мой! Я только сейчас вспомнил. Но нет, смешно. Что именно?» «Так...» Один наш бывший работник. Два года назад у нас пал теленок от племенной коровы. Клайд обвинил этого человека в преступной халатности и выгнал. С тех пор тот постоянно болтает, что не был виноват. И, как мне говорили, чешет с себя надежды отомстить Клайду. Теперь он, кстати, служит на ферме практа Тот его нанял прошлой весной. Зовут его Дэйв Смолли. Он был там вчера вечером? Возможно. Конечно, был, — бесцеремонно вмешался я. Вы же должны его помнить. Тот самый придурок, что пытался доказать вам, что Валуна — это не зал ожидания. Вульф покосился на меня. — Ты имеешь в виду... Того идиота, который размахивал ружьем и прыгал, как обезьяна? — Угу. Дэйв Смолли — это как раз он. — Тьфу! — Вульф поморщился. — Нет, мистер Росгуд, он не подходит. Вы совершенно справедливо заметили, что убийца должен отличаться умом и сообразительностью. Дэйв невиновен. «Слышали бы вы его болтовню!» «К счастью, Бог миловал!» Вульф поудобнее устроился в большом мягком кресле. «Продолжим нашу работу. Перед тем, как побеседовать с вашей дочерью, я хочу высказать несколько мыслей. Во-первых, должен предупредить вас, что, несмотря на мой разговор с Уоддалом, Официальная версия почти наверняка будет гласить, что ваш сын сам залез на пастбище, чтобы как-то навредить быку. При расследовании неминуемо всплывет, что Клайд побился об заклад с пратом о том, что тот не зажарит гикори Цезаря Гриндона на этой неделе. Они будут утверждать, что Клайду для выигрыша пари Надо было всего лишь на пять дней задержать пиршество. И он, возможно, попытался это сделать. Их заворожит формулировка на этой неделе. Вообще-то, в формулировке условий пари и в самом деле есть кое-что важное. Но это им не понять. «О чем вы говорите?» Пари было дурацкое, чистое ребячество. Нет, я не согласен. Пари отнюдь не было дурацким. В свое время я укажу вам на важность формулировки. Во-вторых, по какому бы пути ни пошел мистер У. отдал, мы должны проявлять к нему уважение. Если сочтете его поведение оскорбительным, не выходите из себя. И не посылайте его к черту, поскольку нам могут понадобиться собранные им факты. Многие из них. Например, чем занимались различные обитатели дома Пратта вчера вечером между девятью и половиной одиннадцатого вечера. Сам я этого не знаю, поскольку в девять часов мне захотелось побыть в одиночестве». Я поднялся к себе в комнату почитать. Нам потребуется медицинское заключение о времени, когда наступила смерть. Можно предположить, что это произошло не ранее, чем за 15 минут до появления мистера Гудвина, но заключение эксперта будет более точным. «Важно установить...» Подтвердится ли моя версия про возможные следы крови на траве около шланга и на рукоятке кирки и так далее? В-третьих, я вновь задаю вопрос, на который вы не ответили. Итак, за что вы ненавидите мистера Пратта? Я же сказал, что это никак не связано с нашим делом. «В любом случае, прошу вас ответить. Конечно, это бестактно с моей стороны. Но мне самому придется решать, относится это к делу или нет». «Тут нет никакого секрета», — узгуд пожал плечами. «Здесь это известно всем. Никакой ненависти к нему я не питаю, только презрение. Я вам рассказывал» что его отец служил у моего конюхом. Уже с детства Том был диким и задиристым парнем, но с амбициями, если можно так выразиться. Позднее он ухаживал за одной девушкой по соседству и вынудил ее пообещать, что она выйдет за него. Когда же я вернулся домой после колледжа, мы с ней приглянулись друг другу и вскоре поженились. Том уехал в Нью-Йорк и долгое время здесь не появлялся. Очевидно, он затаил обиду, потому что лет восемь назад вдруг начал мне мстить. Он разбогател и пустил в ход деньги и всю свою изобретательность, чтобы досаждать и пакостить мне. Два года назад он приобрел землю по соседству с моим хозяйством и затеял строительство, что усугубило положение. «Вы не пытались оплатить ему той же монетой?» «Если я и попробую ему отплатить, то только хлыстом. Нет, я стараюсь просто не замечать его». «Вчера днем ваш сын обвинил Пратта, что тот хочет зажарить Цезаря с единственной целью — оскорбить вас». Он считал, что если зажарят и съедят быка, превосходившего по всем статьям вашего лучшего быка, то это унизит вас и сделает всеобщим посмешищем. Я так не считаю. прат утверждал, что устраивает пиршество в рекламных целях. Плевал я на него. Какое мне дело? Возможно, и никакого. Но факты говорят о том, что бык — ключевое звено в нашем расследовании, и нельзя забывать о нем, как, впрочем, и о Пратте. Вы отвергаете возможность, что он мог убить из мести? — Да, он не сумасшедший. По крайней мере, я так думаю. — Хорошо. Вульф вздохнул. «Пошлите, пожалуйста, за вашей дочерью!» Озгут нахмурился. «Она у матери! И что вы к ней привязались? Вы, конечно, дока в своем деле, но мне кажется, что вопросы следует задавать не здесь, а в доме прата». «Вы меня наняли, сэр, так что позвольте мне самому решать. Сейчас очередь вашей дочери» а в доме Пратта вопросы задает у Отдал, как и подобает представителю законных властей. Вульф поднял палец. С вашего разрешения. Озгут поднялся и, подойдя к столу, нажал кнопку звонка. Вернувшись на место, он несколькими глотками прикончил хайбу, который к тому времени, видимо, стал таким же теплым, как и пиво в бокале Вульфа. Появилась курносая девица и получила указание пригласить мисс Озгут. «Не понимаю, чего вы добиваетесь, Вульф?» — заявил Озгут. «Если вы считаете, что, поговорив со мной, исключили из числа подозреваемых всех, кто гостил у Пратта, ни в коей мере я никого не исключал». Голос Вульфа звучал слегка раздраженно И я сообразил, что настало время попросить у курносы прислужницы еще пива и похолоднее. Чтобы окончательно исключить кого бы то ни было из числа подозреваемых в убийстве, я должен найти убийцу. Вы, конечно, не способны понять моих методов. В противном случае вы бы расследовали дело, а не я». Если хотите попытать свои силы, то могу подкинуть вам пару задачек. Ну, например, является ли мисс Роуэн сообщницей-убийцей? Для того ли она встретилась вчера вечером с мистером Гудвином и просидела с ним битый час возле моей машины, которую он разбил о дерево, чтобы отвлечь внимание моего помощника, пока совершалось преступление? «Или, если вы предпочитаете, другой тип задач». Он сделал гримасу умолк и изготовился встать. Я тоже поднялся, а Озгут направился к двери, чтобы встретить свою дочь, которая вошла в комнату в сопровождении женщины средних лет в темно-синем платье и с волосами, уложенными на затылке. Озгут пытался было уговорить женщину уйти, Но таня послушалась и подошла к нам. Озгуду пришлось представить нас. «Мистер Ниро Вульф, Марсия, его помощник мистер Гудвин, моя жена. Послушай, дорогая, тебе нет смысла оставаться здесь. Ты ничем не поможешь». Пока Озгуд убеждал жену, я с учтивым видом разглядывал ее. Прекрасная фермерская дочка, которая, согласно одной из версий, вдохновила Тома Пратта на злополучный замысел сделать бифштекс из гикори Цезаря Гриндена, была, пожалуй, до сих пор прекрасна. Впрочем, мне трудно судить о женщинах, когда им около пятидесяти, тем более это было бы несправедливо, так как глаза мисс Осгут покраснели и распухли от слез что, несомненно, отразилось на привлекательности. «Не беспокойся, Фред, я буду держать себя в руках», — отбивалась она. нэнси мне все рассказала. Ты прав, наверное. Ты всегда прав. Только не смотри так на меня. Ты, конечно, должен все выяснить, но я не могу оставаться одна. Ты же знаешь, Клайд всегда говорил, что без меня у него никакое дело не ладилось». Губы ее задрожали, если сейчас будут разговаривать о нем с Нэнси, я хочу присутствовать. — Это глупо, Марсио, совершенно бессмысленно! — Озгуд взял ее за руку. — Если бы ты... — Прошу прощения! — Вульф насупился и заговорил тоном, не допускавшим возражений. — Здесь никто из вас не останется! «Я хочу побеседовать с мисс Озгут с глазу на глаз. Не забывайте, сэр, что я работаю. И работаю на вас? Я безмерно сочувствую вашему горю, поверьте. Но не могу позволить вмешиваться в мою работу. Поймите, я действую исключительно в ваших интересах». Озгут ожег его злобным взглядом, потом сказал жене пойдем марся я выпалил ему вслед извините но было бы лучше если ему принесут еще пиво скажем бутылки три и похолоднее